Глава вторая. Папа, мама, Игорь, Ленинград. Итак, откуда я взялась? Откинем взглядом стартовый, так сказать, капитал крови и почвы. И сразу откинем торжественные зачины вроде она происходит из старинного рода, ибо как миллионы моих сограждан, я ни из какого рода не происхожу. Девичья фамилия бабушки Антонины Кузнецова. Никаких таких бояр, дворян на свете нет. Фамилия папы Москвин, по отцу моряйцу погибшему на фронте. Так называли обычно безродных крестьян по месту, откуда они пришли прибыли. Могли они, кстати, и приврануть, сказать: "Откель с Москвы, господин хороший, с Москвы матушки", а сами беглые из Орловщины какой-нибудь. Никакого ободряющего, давящего груза семейных традиций или советных преданий. Я чистый, можно сказать, продукт советской истории и нескольких национальных генофондов, как я люблю приговаривать, дочь трудового народа. Однако у многих моих родственников все же таки есть ободряющая общая черта. Они проделали путь, совершили усилия. А без усилия не получилось бы выжить, потому что отсутствовала инерция. Скажем, прабабушка Татьяна... Неплохо зарабатывала на фабрике господина Рябушинского. Как мне потом было понятно реплика обывателя из Развесёлого и Жуткого клопа маяковского, за что мы прогнали господина Рябушинского, и рассчитывала, что и дочь её пристроится там же. Но грянула революция, как говорится, потом гражданская война, фабрика исчезла, и Тоню Кузнецова, не скоро ставшей бабушкой Антонины Михайловны, В 1927 году прибалавинн грату устраивается на работу. Конечно, она поступила опять-таки на ткацкую фабрику, где стала знатной ткачихой-передовичкой, но уже не по инерции, а через усилия. Потом её по комсомольской путёжке забирают в органы. И там она дослуживается до чина капитана, окончательно выбившись из своей среды. В это время из города Новоград-Валынский В Ленинград приезжает учиться на врача маленький симпатичный еврей по имени Идель Мопшевич Зукин. В один прекрасный день он отправляется подзаработать на свадьбу, поскольку имеет все положенные добродетели галутных евреев, в том числе умение играть на скрипке. На свадьбе он встречает Тоню Кузнецову, уже вдову с мальчиком на руках первый муж бабушки мелькнул призраком, его где-то убили, он даже не видел сына. И как говорят французы, совершается ку де фудр, но неносная любовь. Результат этой встречи моя мама Киралина, получившая своё оригинальное имя благодаря фантазии Иделя Мовшевича, смесь Киры и Каролины. Как сказала потом моя мама, конечно, была новая общность людей, советский народ А как иначе новоград-волынский еврей мог жениться на вышеволодской ткачихе? Замечу, что Эдель Мовшевич женился уже не на ткачихе, но на работнике органов, что, конечно, усугубляло пикантность ситуации. Кстати, я постоянно расспрашивала бабушку, чем же она занималась на работе, но она держалась как партизан на допросе. Из советских книжек партизан, разумеется, не из реала. И добыть удалось буквально крохи. Мама, дочь двадцатого съезда, бывала, кричала на бабушку, что у тебя, чекистка, вообще все руки в крови. Отчего-то лезла на стену и со стены орала, что мы враги народа, а партийный бог правду видит. Но в действительности Антонина Михайловна в репрессиях участия не принимала, никого не расстреливала и не допрашивала. Женщин к таким серьезным делам не допускали. До войны бабушку в основном использовали как подсадную утку. То есть красиво одевали закажённый счёт и подсаживали с определённым заданием клиентов в ресторанах. Она как-то там раскалывала клиентов, насколько понимаю, речь велась не о политике, а о валютках и прочем в этом роде. Но одновременно приходилось выпивать, так что бабушку постоянно привозили на квартиру в весёлом виде и на такси. НКВД не скупилось. Ей полагалось обязательное новое платье раз в месяц. Соседи, видя, что молодухов, будоражащих воображение на рядах и шляпах, каждый вечер прибывает домой в состоянии ай-люли, написали донос в те самые органы, которые столь щедро финансировали интересную бабушкину жизнь. Органы повели себя достойно, то есть вежливо приказали жилищному управлению всякие движения пытливых масс в адрес Антонины Зукиной пресечь навечно. Ещё помню бабушкин рассказ о том, как она охраняла академика Ивана Петровича Павлова, проще говоря, следила за академиком, что труда не представляла. В тридцатых годах Башковит-историк ходил в основном по одному маршруту из дома в начале 7-й линии до Знаменской церкви. Я живу теперь напротив в музее квартиры академика Павлова на 6-й линии, так что ясно представляю себе круг рабочих забот бабушки Антонины. В войну бабушка с маузером на боку ловила в блокадном Ленинграде шпионов пускавших с чердаков сигнальные ракеты, а потом сопровождала учебный отряд радистов к Подновограду. Девочка же с ряздиковым именем Киралина, моя мама, оказалась выжив в блокаде и оккупации толковой и смышлёной, окончила школу с золотой медалью, поступила в институт, играла в драме, защитила диссертацию "Движение от почвы и среды" продолжалось. Свою накопление усилий шло и по отцовской линии. Красавица-полька Елена Прозах с бродячим оркестром едет из Варшавы в столицу империи, чтобы подзаработать. Встречает загадочного персонажа, о котором потом бабушка Елена Сергеевна, мама-отца, если и говорила, то трагическим шепотом. Он был чуть ли не товарищем министра юстиции и временного правительства. Прижитую от обворожительной польки дочь и ее саму, семья товарища-министра берет к себе в дом. Такой широты сердца было у жены товарища министра. Образовавшийся, как сказал бы уральский писатель Иванов, фамильон оседает на Байкале, на станции Слюдянка. Тут пути расходятся, семья товарища министра, надо думать. Через Дальний Восток убывает в Харбин, а полька Елена с детем остается в советах. Затем ее прибивает на Алтай, где бабушка Елена Сергеевна встречает Марийца Женю Москвина, сына умной фельдшерицы Федосьи Москвиной. Эта Федосия, судя по рассказам, была видным самодеятельным кинокритиком, ловлю про образ. Вот говорила бабушка Лена: "Пойдём в кино, Федосия потом нас расспросит. Ну, что вы видели?" Мы пытаемся рассказать, ничего вы не видели, сердится Федосия и толкует содержание картины сама, да в 100 раз интереснее, чем на экране. Так дело доходит до рождения моего отца, Владимира Евгеньевича который в своё время прибудет в Ленинград на обучение. Простодушный с виду, обманчиво, и через меру одарённый юноша вскоре станет образованейшим человеком, знатоком поэзии, автором, исполнителем, режиссёром и даже самодеятельным литературоведом. Во всяком случае, многие папины маленькие открытия в поэзии Гавриила Романовича Державина и Николая Макарча Оленикова, признаны специалистами, в книгах есть ссылки на них. То есть люди старались, выбивались из сил, спасая от вихри истории себя и своих детей. Желали им лучшую долю, и сбылось. Понимаете? Сбылось. Во мне сбылось. Я уж точно живу лучше всех своих прабабушек и бабушек. Так что всегда с благодарностью их вспоминаю. Да, надо признать, что молодцами проявили себя женщины. Реестр рода полон убитыми, исчезнувшими и покинувшими с семью мужчинами. Сгинул куда-то товарищ министра, пропал Михаил, первый муж бабушки Антонины, и повесился её брат Шурка, игрок и пинчушка, убит на войне Евгений Москвин, увлёкся фронтовой подругой и не вернулся в семью, и Дельмов-Шеевич, ставший затем от большого ума Адольфом Михайлчом, загремел в тюрьму Юра, брат мамы но женщины вытянули цей порождений, сохранили и приумножили плоть жизни. Думаю, это и есть то главное, что они мне завещали. Имущество никто не накопил, не тот подвернулся век. Я по складу характера всё-таки отщепенец и отшельник, отвергающий шумные, второсортные от того всегда торжествующие признаки времени. Но я приварена к толще души, месиву и массиву этой жизни, засонута поваром в эту круто сваренную, ни в шибко вкусную и пересолённую кашу. Поэтому я всегда могу заговорить по-простому с любым, так сказать, родственным комком этой каши. Я давала клятву юных пеянеров Советского Союза, пела в Варшавёнку в школьном хоре. С надеждой вглядывалась в мягкое и непроницаемое лицо Горбачева, стоявшего у гроба, откинувшего копыта Черненко. Кричала «Мы вместе!» яростному Косте Кинчеву на рок-фестивалях. Получала талоны на еду в 1990-м. Засунула в какую-то мошенническую жопу свой ваучер. Я притерлась и к новой жизни, освоила компьютер, оказалась способной к постоянной работе и всегда держу ухо востро, слушаю кипение своей каши. Итак, вернёмся к истокам. Так или иначе, пути вели в страшный город Ленинград. Папа приехал знук в Кузнецк учиться, почему-то выбрав именно Ленинград. Говорил, что поучил заочно, собирал открытки с видами. По моим наблюдениям, провинциалы, выбирающие Питер, а не Москву, все сплошь мечтатели. Но ну, а мама его уже тут поджидала на семнадцатой линии. Оба пошли в популярный тогда военно-механический Из-за выгодной и престижной, как думалось тогда, профессии инженера и из-за назорястой стипендии мама с бабушкой бедствовали. Кстати сказать, оба родителя закончили раздельные школы до 1955 года, кажется. Мальчики и девочки учились раздельно, благодаря чему поддерживался исключительный взаимный интерес полов. Дом номер 70 восемнадцатой по линии, построенный очевидно в самом начале века, назывался в народе Поповским. Видимо, раньше в нём обитали священнослужители из близлежащих церквей. Он выходит фасадом на линию, а боком на Камскую улицу, идущую вдоль реки Смоленки и ведущую к Смоленскому кладбищу. За Смоленкой ещё два кладбища: немецкое и армянское. Эти места поэтически показаны в картине Алексея Балабанова Брат, по ним катит трамвай, ведомый выгоновожатом и в исполнении колоритной актрисы Светланы Песмяченко. Трамвай по 17-й линии ходил еще в 90-е годы и был уничтожен только в правлении Валентина Матвеенко с 2003 по 2011, этого успешного губернатора, которому успешно удалось разве что извести ленинградский трамвай — прекрасный экологически чистый вид транспорта. Трамвай ходит по центру Рима и Цюриха, вольготно чувствует себя в Праге, но в облавленном Петербурге ему вышел кирдык. Милое животное, трамвай. Сколько отъезжено по маршруту номер одиннадцать в детский сад в советском переулке? Переулочек, переул. Отходит от первой красноармейской, где как раз стоит мамин-папин воин-мех и ведет к гастроному стрела. Но не будем плакать. Ведь отберут в сущности все так или иначе. Отберут и здоровье, если было здоровье, и ум, если был ум, и красоту, если была красота. Да что там? И жизнь отберут вместе с трамваем и прочей травматической памятью. Но вот жалко, жалко, жалко. Мы жили в большой, но ну, не патологически коммунальной квартире. На втором этаже окна сыркерм на улицу. Напротив, через дорогу располагался странный холм, обнесённый решёткой, надо думать, бунбу убежище. Окно кухни, где был чёрный ход, выходило в одор, где росла драгоценная липа. В квартире обитало пять съёмщиков. В их числе традиционно безымянная старушка, любительница кладбища, мастерившая бумажные цветы, милиционер Толя, плодоносная хозяйушка Света и Чита Захаржевских, ямных бывших бар. Звали их жену Агнес Захаржевская, муж Борис Петрович. Он любил вырезать по дереву. Над Агнес с крупнолицей, насатой и всегда с завивки посмеивались барские замашки. Но посмеивались про себя или между собой? Понимали, что вообще-то она другого более ягда. Я заходил к ним на правах десятималого и помню, что в их комнате стоял особенный запах, тяжёлый, но не противный, вроде как духи с примесью, будто бы ладан. Бабушка утверждала, что Агнесса вообще никогда и нигде не работала. Вот она, главная черта барства. Её содержал Борис Петрович. Но чем занимался Борис Петрович, кроме художественной обработки корней и других деревьяш? Не знаю. Один его подарок Корень в виде змейки долго жил у меня. Скандалов не припомню. Жили в двадцать девятые мирно. Всегда одалживали соль или луковицу. Приглашали друг друга на праздники выпить за стол. Очередь блюли неукоснительно. Очередь означала уборку по очереди мест общего пользования. В понеделе за каждого жильца. Трое человек живут. Три недели убираешь. Длинный коридор, кухню, ванну и клозет. «Один живешь — неделю убираешь, а у себя как хочешь, хоть год не прибирайся». Агнесса Захаржевская так и поступала, и бабушка всегда ворчалась, что да у барни бардак и не готовит ничего, бухнет пельмени, и каждый день Борис Петрович кроме пельменей ничего не видит. Наверное, бабушке нравился Борис Петрович, уж она бы его накормила. Но после исчезновения Эделя Мопшевича замуж бабушка больше не вышла. Иделя же Мовшевич за предательство не простила и честила в подпитии крепко, со своим обычным античным красноречием, обогащенным нотой бытового антисемитизма. Но без мата. Мата в доме не было никогда. Великий русский я познала только в актерско-режиссерской среде театрального института. Какие-то мужчины у бабушки все-таки были, женщины видные. Помню, как мама что-то такое ей выговаривала, дескать, «А ты не помнишь, как набросилась на меня из-за своего любовника, что я с ним была, как сумасшедшая, не помнишь?» Действительно, бабушка всюду подозревала грязь и обман, такое у нее было зрение, видимо, еще и обостренное службой в госбезопасности, где, чуя эти смены и козни, следовало по должности. В ванной в те годы стояла дровяная колонка, в каждой комнате печка, дрова же хранили во дворе. Жили довольно чисто. А бабушка вообще была неистовая частюля. У нее даже половые тряпки были аккуратно подшиты. Атмосфера склоки и скандала жила не в квартире. Она зарождалась каждый день внутри нашей большой комнаты с мирным мещенским растением фикус возле чисто вымытого окна. Может ли молодая семья жить с родителями? Да, наверное, может, живаль же, по двадцать человек в избе. Но мы жили не с какими-то абстрактными родителями а созлобленной, несчастной, сильной, жестокой, пожилой женщиной опасного пятидесятилетнего возраста. Ее энергия и артистизм, бабушка была одарена как актриса и потрясающе изображала своих знакомых в лично сочиненных миниатюрах, достойных Райкина, «Били через край, но били в нас». Наверное, она просыпалась по ночам, когда мои молодые родители неловко пытались познать друг друга, и с ненавистью вслушивалась в недоступные уже звуки. Мое рождение на время сплотило семью, беспокойный больной ребенок не спал ни днем, ни ночью. Я, правда, ненадолго затихала, когда папа брал меня на руки и пел для меня сочиненную колыбельную Татьяны. В наш большой красивый дом серый волк придет с мешком. Кто не будет крепко спать, тех он будет забирать, тех он будет забирать и в утиль сырье сдавать. Ходит-бродит серый волк, все зубами щелк да щелк. Ты, волчище, не ходи и на Таню не гляди. Наша Таня не шумит, наша Таня крепко спит. Мы поэтому ее не сдадим в утиль сырье. В те годы еще были пункты сдачи утиль сырья, костей, тряпок и прочего. Но вот что такое талант? Это не в последнюю очередь проницательность. Папа проник в мою суть, что я отчаянно боюсь отправиться на свалку. Утиль сырье как неудачная и ненужная вещь. И что чувствую какого-то серого волка рядом, то есть грозную опасность в случае неэффективного неправильного поведения попасть в число начисто ликвидированных. Но ведь это отсылает нас к образу пуговичника в финале Пэрджинта ибсена. Пуговичник именно что хочет отправить героя, как неудачного и ненужного, в утиль сырьё, в переплавку, в переделку, в общий котёл героя не сформировал, не прирастил драгоценную материю, пошедшую на изготовление его души, поэтому в сохранение индивидуальности ему отказано, а сама материя души, ценна как сырьё, поэтому изымается и направляется в котёл. Пыргюнт посла песню любящий соловейк, а меня спасла люгу фродных. Пыргюнт был сам виноват, что просвистал как олух свою жизнь. А я полтора килограмма жалкой плоти ещё ни в чём не была виновата. Так что в переплавку или у тельсрю я не пошла, и в 3 года уже окалачивалась возле липы во дворе. Тогда ребёнка можно было спокойно отправить гулять и за редко за ним приглядывая, ни машин, ни маниаков. Да и дети тогда были тихие и разумные. Говорю так потому, что бываю нынче в разных странах, с горечью замечаю, какие у нас беспокойные и капризные дети. Нигде и никто так не кричит, как новые русские мальчики и девочки. Они буквально изводят родителей требовательным властным воем. Детям моего поколения такое в голову не приходило. Да родители бы и не подумали бросаться исполнять наши желания, только бы маленький гавнюк заткнулся. С моей бабушкой, как вы понимаете, такой номер бы никак не прошёл. Меня рано отдали в ясли-сад в советском переулке, и там я жила неплохо. Там даже завелась у меня летучая симпатия к одному мальчику. Но другой мальчик уломил мне играющий деревянным кубиком по голове, и я решила как-то подзатаиться со своими симпатиями к этим противоречивым существам. Милая воспитательница называла нас киса рыбалапа. Ну, киса рыбалапа, давай на горшок. Вот только запах пригар, горел в молоке, а те разолдотышнаты. Напротив детского сада тоже располагался обширный холм, ограждённый решёткой, опять бамбуковое убежище. 17-я линия Васильевского острова, дом И район Красноармейских улиц, детский сад, затем и школа тихие благополучные районы. Вот уже сдвинешься от Красноармейских к Обводному каналу, к Варшавскому и Балтийскому вокзалам, начинается грязнота и тревожность. Всё чаще мелькают пьяные лица, в воздухе пахнет обманом, кислым пивом, пылью и перегаром. Но ну, от дома до сада ехали мы с мамой торжественным ходом трамвая по центру города и словно возвышались, оказывались вне всякой житейской грязи. Переезжали мост лейтенанта Шмидта, и я зачарованно глядела на белый теплоход Фёдор Гладков. Фёдор Гладков, советский писатель, автор романа Бруски или Брусуки. Кто ж теперь помнит? Ах, как ужасно учиться плохих писателей. Да нет, Гладков написал роман Цемент. А Барсуков создал Фёдор Панфёров. Впрочем, дослужился же Гладков до теплохода и вошёл в мою детскую память так, что эдким сложным путём Фёдор Гладков краешком выжил из песков забвения. И семья моя, и город Ленинград были тогда в моём сердце погружены в сияние любви без всякой примеси разъедающего скепсиса. А как было не любить весёлых, вечно оживлённых молодых родителей? которые щедро делились со мной всем, что знали. Папу нельзя было назвать красавцем. Морийской кровь, казалось, в лепке лица с раскосыми глазами и крупным ртом, но он был головокружительно обаятелен, потрясающе воспринимал и запоминал слова, был чертовски остроумен. Помню, как в 90-х годах, он, уходя от моих гостей, просунул в дверь сияющую от удовольствия собственным остроумием милую рожицу, оглядел публику за столом и торжественно провозгласил: Я учу рубан английский, не прощаясь. По поводу какого-нибудь пустого человека, от которого вдруг вышла маленькая польза, Владимир Евгеньевич философски замечал: с паршивой овцы хоть five o'clock. А его отношение к родной стране рельефно выражено в стихотворении песни Страна наоборот. Если ехать целый год, а потом лететь, то страну наоборот можно поглядеть. В удивительной стране чёрт-е что творят. Здесь работают во сне, на работе спят. Ах, она, страна чудес, всё совсем не так. Миллион идёт под пресс, чтобы дать пятак. Начиняют пироги птичьим языком, покупают сапоги, ходят босиком, бьют коленкою под зад, говорят: "Привет", указатели стоят, а дороги нет. Кто не сеет, ты не жнёт. Сладкий ест и спит, хорошо смеётся тот, кто всегда молчит. В шестидесятый папа сочинял много детских песен и стихов, и главные его победы на этом поприще посвящены мне, первой и единственной дочери. История про героического маленького ежика. Маленький ежик, четверо ножек, что-то медленно идет, на спине листок несет, которая включена была потом в рекомендации для детских садов как народная. В лесу стоит маленький дом, а в нем живет старенький гном, За эту песню папа получил какой-то приз на конкурсе песен, и очень тогда им гордился. Я выросла под звон гитары, в атмосфере возможного преображения жизни искусством. Но то были меги, мгновения, радостные всплески, а суровый мещанский быт брал своё. Папе надо было уходить из инженера в профессиональный театр. Но у него семья, ребёнок, тёща, а главная большая ранимость, зависимость от чужого мнения. Неуверенность в себе при высоких и справедливых творческих притязаниях. Переучиваться, добиваться, отстаивать себя? Нет. Уж лучше по друзьям с гитарой в оранжерее привычных восторгов получать необходимую дозу любви. Мама в те годы была обворожительно женственна, но не по кошачьему типу. У нее прежде всего имелась хорошая голова с удивительной памятью и способностями и к искусству, и к постижению невероятного, скажем, ТМ и ДМ, теории механизмов и деталей машин. Коротконожка, а длинных нечеловеческих ног тогда у девушек и не было, небольшого роста, чуть полноватая, улыбчивая, с темными курчавыми волосами и большими серо-голубыми глазами, мама воплощала четкую и звонкую советскую девушку, которая умрет, но не даст поцелуя без любви. Вот как если бы Элизабет Тейлор сыграла молодогвардейку Любу Шевцову. У нее был и остался сейчас маме за 70 звонкий голос с прекрасной дикцией, которую ей поставили у Мгебровых. Был такой странствующий актер Александр Авельевич Мгебров, автор двухтомника мемуаров и исполнитель роли патриарха в Иване Грозном и Эйзенштейне, колорита немеренного личность. Он с женой Викторией в уль драмкружок, который посещала мама, и, конечно, чи там Гебровых врезалось ей в память как образец стоических бывших людей. Женам Геброва являлась на занятия всегда в шляпе с птицей или в причудливом боа. Этим людям позволительно было не доедать, но не позволительно было прийти на занятия просто так, без троссинного пера, уносящего прочь от обыденности. Тогда в Ленинграде ещё водились бывшие люди, в основном люди искусства. Многих по спискам эвакуировали из блокады, иногда целыми коллективами. Я помню, как это возмущало мою школьную подругу, рассудительную Свету Калашникову. «Вот писателей вывезли, актеров вывезли, а что рабочие? Им помирать, да?» Родители Света были рабочие. Диковинные остатки артистического Петербурга, в своих вуалетках и перьях, детлевавшие среди старых афиш и сочинявшие своими длительные мемуары, определенно влияли и на новые времена. К примеру, Мгебровы навечно поставили голос и дикцию моей маме. Так что и теперь я узнаю ее голос в тысячной толпе. Да что там, я даже раз слышу, что именно она мне кричит. Мама до сих пор ненавидит актеров с плохой дикцией и певцов, у которых не разобрать текст. Она вообще бедняжка, всю жизнь любила прекрасную ясность. Но что делать, если жизнь преподносила ей одни запутки? Я любила родителей. Об ног сфере пая бабушка была основой жизни, возилась со мной маленькой она. Так что их вечные перебранки я воспринимала с острой болью. Дошло до того, что мы с родителями сняли комнату и собрались уехать. И вот помню, как мама толкает меня в сторону огромного буфета, которым бабушка отгородилась от враждебной стороны, заведя там какой-то укреплённый лагерь с диваном в центре. Иди, попрощайся с бабушкой, говорит мама. И растерянная девочка с барашками всхлипывает под эти негодующие объятия Антонины Михайловны. Ещё приду ты в ножки поклоняться, пригодится воды напиться, восклицает бабушка. Конечно, придём. Куда меня летом одевать, спрашивается. Но Поповский дом на 17-й линии я покидаю как постоянный житель навсегда.